Глава восьмая. Год назад. День был насыщенным, но не более, чем любой другой. Кейт готовилась к приезду новых постояльцев. Обычно она уже в течение первых нескольких часов пребывания новенькой в перспектив-хаус могла все о ней понять. За те несколько лет, что она владела этим местом, Кейт порядком поднатаскалась в определении характеров и теперь могла применить свои знания на практике. Намеком могло служить всё: Кто-то неохотно пожимал руку, кто-то избегал зрительного контакта, кто-то пытался разыгрывать весельчака, притворно улыбаясь и состроив уверенное выражение лица. Постепенно женщина научилась взламывать внутренний код человека и выяснять правду о нем. Было понятно, что рано или поздно Кейт начала бы проводить параллели между тем, как она жила раньше, и своей жизнью теперь. Но, как ни странно, проводить эти параллели она начала совсем не из-за очевидных вещей, скорее наоборот. Когда Кейт видела, как порог ее центра переступает новая обитательница, часто либо тущая, как скелет, либо наоборот, с лишним весом, сжимая в руки единственную сумку, в которую вмещалось все, что было ей дорого, то сразу вспоминала о Брайерс, хотя там всё было совсем иначе. Из роскошных кабриолетов вслед за новыми студентами выпрыгивали их заботливые родители. Отцы в идеальных костюмах и матери со множеством пластических операций помогали своим дитяткам достать из багажника чемоданы, барсетки с ценностями, новейшие гаджеты — сумки с логотипами известных брендов, рюкзаки со сладостями и прочими радостями жизни. Кэтрин поражалась, как одним в этом мире досталось всё, а другим — почти ничего. За последние девять лет Кейт окончательно убедилась, что жизнь несправедлива. От тягостных мыслей её оторвал телефонный звонок. «Да, это Кейт Говье. «Ах, отлично! Как вовремя!» «Да, да, ее обязательно встретят. Когда она будет у нас, я вам перезвоню. Большое спасибо!» Судя по лежащей перед ней папке с документами, Таня Уилсон должна была прибыть сегодня в 14.30. Кейт взяла папку, открыла ее и пробежала глазами только самый первый лист. «Как же она ненавидела эти отчеты и личные дела!» Ей-то вообще не нравилось, что о девушках, приезжавших в перспектив хаос, с юности начинали судить исключительно по этим коротким выпискам из личных дел и полицейских отчетов. Еще не повзрослев, они уже превратились в предмет наблюдения, оценки. Их судьба была заранее решена. Система признавала лишь несколько вариантов характеристик для подобных девушек. И характеристики эти были далеки от положительных. Кейт каждый день приходилось пролистывать бесконечные копии личных дел, и везде она встречала слова «беспомощная» и «безнадежная». Именно с этого момента в жизнь девушек вмешивались Кейт и ее команда. Судя по личному делу Тани, она тоже принадлежит к этой бесконечной категории. Ее мать лишили родительских прав, когда девочке было 6 лет, за жестокое обращение с ребенком. Сменив 12 приемных семей и 2 детских дома, Таня оказалась сначала в исправительной колонии для несовершеннолетних, а потом в тюрьме, за помощь в организации ограбления и незаконное ношение оружия. Кейт была уверена, что в досье будут значиться занятия проституцией, употребление наркотиков и... Огромное количество психологических проблем. Захлопнув папку, женщина затолкала ее в и без того переполненный ящик стола. Нет уж. Оценивать Таню она будет не по ее личному делу, а по своему впечатлению от общения с девушкой. Кей давно перестал обращать внимание на те характеристики, которые читала в личных делах. Все они казались ей одними и теми же. С точки зрения системы, все обитательницы перспектив хаос были одной и той же девушкой. Точной копией. Только вот нет, они совсем разные. Главной задачей Кейт было заставить в это поверить их самих. Интересно, а какой ярлык наклеили на саму Кейт? Что-то вроде «хладнокровная и не нераскаившаяся убийца, которая, кажется, бросила своих детей и не имеет никакого уважения к системе». Тут Кейт вспомнила фразу, которую сказала когда-то сама. «Судя по всему, некоторые люди видят лишь то, что хотят видеть». В перспектив хаос все время происходили какие-то мелкие происшествия, и Кейт знала, что все это разруливать в конечном итоге придется ей одной и больше никому. За все время, что она здесь прожила, ей что только не приходилось разгребать – Попытки самоубийства — две, пожар — один, протекающая труба — одна, драка между девушками — 63. Один раз ей даже пришлось принимать роды. Прямо на полу в ванной одна из постоялиц родила здоровенького мальчика весом чуть больше трех с половиной килограммов. Джейден Ли, как его назвали, теперь жил со своей матерью и ее новым бойфрендом в Труру. В перспектив хаос могло быть как угодно, но скучно здесь не было никогда. Кейт знала, как только у обитательниц этого места появится надежда на лучшее будущее, они будут готовы уехать и жить самостоятельно, начав с нуля. Но у каждой из этих девушек темпы движения к светлому будущему были совершенно разными. Если новоприбывшая с самого начала не испытывала никакого оптимизма, если у нее не было никаких поводов для радости, то путь ей предстоял долгий и тернистый. Это было под силу только самым сильным. Но даже такие не всегда могли дойти до конца. Для многих из этих девушек уже само решение попытаться вырваться из привычной среды было довольно болезненным, и далеко не всем это удавалось». Кейт усвоила горький урок. Некоторые из девушек уже дошли до точки невозврата, и пытаться помочь им было бесполезно. В перспектив хаос могли сделать их жизнь чуть легче, но часто отсюда уезжали с мыслью о том, что, возможно, не вернуться уже никогда. Тем не менее девушки знали, что двери этого дома всегда будут для них открытые, и многих из них это обнадеживало. Мимо ее кабинета пронесся Том со стопкой полотенец в руках. Кейт окликнула его. «Ой, привет, Том!» Он медленно развернулся, стараясь не уронить полотенце, и вернулся к кабинету Кейт. «Да, босс!» «Не забывай, что сегодня приезжает Таня. Поезд придет в половине третьего. Приготовь, пожалуйста, что-нибудь, а то, мало ли, девочка проголодается. Хорошо?» Том кивнул. Бесполезно было объяснять Кейт, что он уже знал о приезде Тани и собирался сделать бутерброды после того, как закончит с обедом. Не то чтобы Кейт была тираном, совсем нет, напротив, все были от нее в полном восторге, но ее перфекционизм означал порой совершенно ненужные переживания по поводу того, что и так было сделано. «Я скоро этим займусь», — сказал Том. Она посмотрела на него и улыбнулась. Он зашагал по лестнице. Конечно, займется милый, милый Том. Мужчина стал ярым поборником перспектив хаос. При любой возможности трубил направо и налево, насколько тут хорошо и какие тут все замечательные. И действительно, местные жители стали поддерживать Кейт. Они часто заходили в гости и предлагали помощь. Вначале, конечно, все посещали это место исключительно из любопытства, но потом понимали... что им нравятся атмосфера и ощущение надежды и возвращались снова разумеется остались и те кто был категорически против перспектив хаос к счастью пенмарин не был настолько маленькой деревушкой чтобы кейт с ними постоянно пересекалась недавно она выпустила в большую жизнь одну из обитательниц наталиид Девушка пробыла под ее крылом всего восемь месяцев. Она смогла устроиться в местный гастроном и нашла хорошего парня. Многие из девушек смогли найти работу и освоиться в обществе. Их успехи были личным триумфом Кейт. Она искренне надеялась, что в свое время к ним присоединится и Таня. Кейт села на решетчатую деревянную скамью и прислушалась к громкому тиканью часов на платформе. С белой крыши свешивались подвесные кашпо с благоухающими цветами, платформа была идеально чистой. Наверное, сотрудники вокзала и граффити-то никогда в жизни не видели. Это была станция ушедшего века. Даже начальник станции щеголял в начищенных до блеска туфлях с карманами часами и свернутым флажком в руке. Кейт была готова увидеть здесь саму мисс Марпл в своей привычной дамской шляпке слегка набекрень. Прибывший поезд, вытянутая красно-желтаяя ракета вся в копоте городов, через которые только что пронеслась, привез с собой двадцать 21 век. Таню Кейт заметила сразу же. Среди шумных компаний, парочек и родителей с детишками стояла девушка подросток, в нерешительности, оглядываясь вокруг и не понимая, правильно ли вышло. Когда она поняла, что не знает, кого искать, то и вовсе огорчилась окончательно. Кейт бросилась к ней, размахивая руками, пытаясь как можно скорее избавить Таню от страха перед неизвестностью. Худые ноги девушки были спрятаны под черными джинсами, на ней были старые поношенные кеды, а на тонком туловище болталась футболка, которая была явно ей велика. Бледное лицо Тани обрамляла длинная рыжая шевелюра. Пожалуй, самое примечательное её чертой были, однако, губы. Полные, ярко-алые, идеальной формы. Кейт подумала, что новенькая, похожа на прекрасную фарфоровую куклу. «Таня, привет!» «Привет!» Голос Тани был тихим и звучал как-то болезненно. То ли ей хотелось пить, то ли от нервов она перенапрягла связки. Она кинула взглядом Кейт, потом толпу вокруг, потом подняла голову и посмотрела на небо. Слишком много новых впечатлений сразу же. «Ты быстро! Как тебе поездка?» — спросила Кейт. «Длинновато!» — еле заметно улыбнулась девушка. «Надо думать! Я Кейт. Добро пожаловать, Таня!» Новенькая посмотрела на Кейт как-то из-под лобья. «С чего это вдруг она так себя с ней ведет?» «Зачем эта незнакомая женщина так к ней добра? Ей чего-то от нее надо? У тебя много вещей с собой?» — спросила Кейт. Наклонившись, Таня подняла с земли свою спортивную сумку. Сумочка была не больше 30 сантиметров длиной, но сюда прекрасно поместились все немногие пожитки девушки. Она проследовала за Кейт на автостоянку. Женщина постаралась не усердствовать с приветствиями, иначе было бы просто неприлично. Таня думала, каково это — жить там, где нет огромных небоскребов, кучи автомобилей, магазинчиков на каждом углу и копоти на фасадах. Без всего этого ей казалось, она не сможет чувствовать себя в безопасности. «Ты приехала в самое лучшее время года. Погода замечательная, и когда нет дождя, нет места лучше, чем пляж рядом с перспектив «Хаос». Мы всё время устраиваем там пикники, прямо на песке. Ты чудно проведёшь время, обещаю. Кейт пыталась понять реакцию девушки на её слова. Она видела, как та недоверчиво смотрит на неё из-под чёлки. Какое-то время они ехали в тишине. Потом Кейт стала комментировать происходящее на дороге. Таня с интересом рассматривала живые изгороди около домов. Когда машина Кейт подъехала к дому, та заглушила мотор и дала Тане время, чтобы рассмотреть свое новое жилище. — Добро пожаловать в перспектив хаос. Ты можешь оставаться здесь столько, сколько тебе потребуется, Таня. Девушка кивнула. — И как тебе первые впечатления? — поинтересовалась женщина. — От вас или от дома? — Кейт понравилось, как быстро Таня соображает. «И то, и другое», — уточнила она. «Домик прямо как из американского фильма». Кейт улыбнулась и кивнула. «Да, да, да. А насчет вас я не уверена. Вы... я имею в виду вы...» «Да?» Кейт была готова к расспросам. «Это что? Секта какая-то, что ли? Или приют для верующих?» «Хочется надеяться, что вы все тут не какие-нибудь чокнутые почитатели Иисуса, потому что, если это так, то я немедленно сажусь на этот чертов поезд и уезжаю обратно». Таня показала направление. «Лучше уж в тюрьму угодить, чем каким-нибудь свидетелям Иеговы». Кейт расхохоталась с такой силой, что из глаз ее брызнули слезы. «Ох, Таня, теперь понятно, почему ты так нервничаешь. Ты правда решила, что я сектант?» Таня откинула с лица челку и изобразила нечто похожее на неуверенную улыбку. Кит на мгновение подумала, неплохо бы тут процитировать Саймона с его рыбками, но потом решила, что не стоит. «Нет, милая, конечно, ничего подобного. Я сама только несколько лет назад вышла из тюрьмы. Отсидела пять лет за непредумышленное убийство. Дженис, наш психолог...» «Отбывала наказание в той же тюрьме. Она прекрасная девушка. Когда-нибудь она расскажет тебе свою историю. Наташа, наш арт-терапевт. Начала была Кейт». «Арт-терапевт?» — перебила ее Таня. «Да, арт-терапевт. Ну, тот, кто...» «Даже не начинайте, я знаю. Обожаю рисовать, просто обожаю», — улыбнулась Таня. Кейт посмотрела на неё и заметила, что глаза девушки слегка расширились, а бледные скулы подёрнулись румянцем. «Тогда, похоже, вы с Наташей найдёте общий язык», — добавила она. Таня громко выдохнула, и они с Кейт обе поняли, что большую часть поездки девушка просто боялась лишний раз дышать. «Пойдём». Поднимаясь по ступеням крыльца, Таня прижала свою сумку к груди, словно пытаясь защититься от тех ударов, которые обычно сыпались на нее, когда она приходила в какое-то новое место. Нужно всегда быть начеку. В доме было тихо. После обеда все куда-то разбрелись. Том, конечно, отправился за продуктами, хотя что он мог купить, сладко посапывая в своем фургоне, припаркованном сзади перспектив «хаус». было за гранью понимания Кейт. Стэйси Хилл, которая была на данный момент единственной обитательницей дома, сейчас, судя по всему, сидела на пляже, пытаясь привести в порядок мысли. Она ходила туда каждый день, и Кейт надеялась, что это поможет ей, наконец, избавиться от навязчивых воспоминаний. «Есть хочешь, Таня?» Девушка пожала плечами. «Нет, не то чтобы она сомневалась, хочет она есть или нет». Она просто умирала с голоду. а сомневалась она в том, стоит ли говорить правду. Кейт поняла, в чем дело. «Давай я принесу тебе пару сэндвичей в комнату, а ты пока осваивайся, хорошо?» — предложила она. «Благодарю», — тихо сказала Таня. «Кажется, сделка состоялась».